Глава 19. Есть ли предел у боли? На негнущихся ногах возвращаюсь в отведенную мне комнату, раздавленная, дезориентированная. Меня словно растерзали изнутри, вынули сердце, пропустили через мясорубку, а фарш сложили обратно. Запираю дверь, к счастью, на ней имеется замок, и без сил опускаюсь на исполинских размеров кровать. Тело ломает от неудовлетворенности после сильного возбуждения. Мне физически плохо. Но это ерунда по сравнению с тем, что творится внутри. Так вот, зачем я понадобилась ему в его доме. Чтобы поиграть, развлечься. Ведь это так весело — вынимать из меня душу, проезжаться танком по старым ранам. И это после всего, что между нами было. Один раз он уже уничтожил меня. Неужели ему показалось этого мало? Я никогда не прощу ему таких игр. Даже его предательство в юности кажется намного менее жестоким, чем все это. Боже, есть ли предел у боли? Сколько Сычев еще мне ее причинит? Как же я вынесу эту пытку целый месяц? А что будет потом, когда Сергей наиграется? Вышвырнет меня? Может, снова продаст? Или найдет иной способ поиздеваться. «Господи, я ведь не соберу себя потом по частям». «Нет, я не выдержу. Не собираюсь потакать его извращенным капризом. Хочу уйти отсюда немедленно. В конце концов, я не обязана все это терпеть. Плевать я хотела на нашу сделку. Он же плюет на свои обещания». «Ну что Сергей мне сделает? Чего я боюсь?» «Ничего он мне не сделает. Я просто уйду, и все, прямо сейчас». Решив это твердо, срываюсь с кровати, нахожу свой телефон, чтобы вызвать такси. Скорее всего, охрана поселка не пропустит на территорию постороннюю машину, поэтому вызываю к шлагбауму. И быстро, пока не закончилась смелость, сгребаю с плечиков свой небогатый гардероб, запихиваю обратно в дорожную сумку и, перекинув ее через плечо, на цыпочках покидаю спальню. Дом погрузился в сумрак. Солнце уже село, в небе, за окнами виднеется бледный диск луны. Я крадусь по ступеням вниз под оглушительные удары собственного сердца. Решила, что уеду, значит уеду. Я ничего ему не должна. Беспрепятственно выхожу на улицу, но едва успеваю спуститься с крыльца, как за спиной раздается низкий голос. Далеко собралась? Вздрагиваю и поворачиваюсь. Привалившись плечом к стене, на крыльце стоит Сергей в одних лишь брюках, босой, с подожжённой сигаретой в руке. Медленно затягивается, выпускает вверх струю дыма. «Я ухожу», — севшим голосом отвечаю я. «С чего вдруг?» Невозмутимо интересуется Сергей, стряхивая себе под ноги пепел. «С того, что я не собираюсь играть в твои игры. Разве уже прошел месяц?» «Да мне плевать». Повышаю я голос, крепче сжимая ремешок сумки на плече. «Ты не держишь свои обещания, почему я должна держать свои?» Сергей медленно тушит сигарету в пепельнице, стоящей на широких перилах, и, только покончив с этим, снова переводит на меня взгляд. «Потому что для тебя это благоразумно», — произносит он убийственно, спокойным тоном. «А у меня, кажется, вот-вот случится нервный срыв». «И что ты мне сделаешь, если я сейчас уйду, а? Ну скажи, что ты мне сделаешь?» «Ты никуда не уйдешь. «Да пошел ты! Уже ушла!» Разворачиваюсь и быстро иду к воротам, но через несколько шагов меня догоняют, грубо хватают за локоть и разворачивают на 180 градусов. В мои глаза впивается злой взгляд. «Я сказал, ты никуда не уйдешь. «А я сказала, что уйду!» Ну что мне тебя, на цепь посадить? Отшатываюсь от него силой выдергивая из захвата свой локоть. Подступающие слезы дерут горло, жгут глаза. Зачем тебе это? Ты получаешь удовольствие, издеваясь надо мной. Я еще даже не начинала издеваться. Да что тебе нужно от меня? Истерику, прекрати, хладнокровно требует он. И иди в дом. Не пойду я туда. Сергей прищуривается на секунду, а я буквально физически ощущаю волну агрессии, что исходит от него. Но не успеваю как-то подготовить себя к тому, что начинает происходить дальше. Он делает шаг ко мне вплотную, отбирает сумку и резко, подхватив за талию, закидывает меня себе на плечо. — Что ты делаешь? — вызвискиваю я. — Отпусти! Начинаю бить кулаками по его голой спине, впиваюсь в нее ногтями, пытаясь вспороть кожу, но Сергей будто даже не замечает всего этого, никак не реагирует. Просто молча заносит меня брыкающуюся в дом. Когда я понимаю, что мои жалкие попытки вырваться бесполезны, затихаю. Только до боли сжимаю зубы и постепенно снова начинаю сходить с ума от нашей близости, от контакта с его обнаженной кожей, от ощущения его силы. От того, как легко он меня несет, как крепко держит. Мы поднимаемся на второй этаж. В моей спальне Сергей бросает сумку на пол, а меня на кровать. Я тут же перекатываюсь и отползаю, как можно дальше от него, с ненавистью глядя из-под бровей. Его взгляд тоже далек от ласкового. «Спи», — сквозь зубы приказывает он. Меня разрывает на части от эмоций. Так хочется послать его куда подальше, но не могу подобрать слов. В голову приходят одни оскорбления и ругательства. «Я все равно не собираюсь больше здесь находиться, слышишь? Завтра, значит, уйду, когда ты куда-нибудь уедешь». Сбежишь, поймаю и посажу на цепь. Я не шучу. Будешь как самая настоящая рабыня. Меня начинает просто трясти от ярости. Сергей же преспокойно разворачивается и уходит. «Я тебя ненавижу!» Бросаю ему в спину. Он замирает на секунду, но потом все равно выходит за дверь, даже не обернувшись. Я встаю с постели и начинаю метаться по комнате, как лишенная. Заламываю руки, кусаю до крови губы, не знаю, куда себя деть. Чувствую, что меня загнали в угол. Ненавижу. Как же я его ненавижу? Подчиняться ему дальше, выполнять его приказы кажется чем-то нереальным, невыносимым. Как я смогу? В конце измотав себя, сажусь у кровати прямо на полу, подтянув к себе ноги и обняв колени. Сердце постепенно успокаивается, злость отступает, наваливается апатия. Кажется, это называется стадией смирения. Что ж, пусть играет со мной дальше, раз уж так сильно хочется. Я никогда ни за что ему этого не прощу. Душу затапливает горечь. Какая же я глупая. Всерьез надеялась, что он изменился.